Глава вторая. Вечером, сидя у окна, я читала и перечитывала рекомендательные письма, тщательно заучивая свою легенду. Выглядела она, мягко говоря, не очень интересно. Вымышленная Мина Лоренс, круглая сирота, воспитанная дальними родственниками, которые дали ей хорошее образование, самое подходящее для работы гувернанткой. Происхождение Из обедневшего, но аристократического рода, преданного нет, работала в нескольких домах, готовя дочерей книмателям к поступлению в пансион. Везде заслужила хорошие рекомендации. Владение природной магией указывалось скорее как недостаток, чем как достоинство, но я к этому уже привыкла. Обучать магией я всё равно не имею права, поскольку она не академическая, а интуитивная. А по мнению большинства, на что-то еще годно. Цветы выращивать, огороды удобрять. Пока я готовилась, горничные собирали мои вещи. Выбирали они из всего гардероба исключительно скромные платья унылых расцветок. Никаких упаси предвечные, вызывающие глубоких декольте или шаловливо укороченных подолов. Гувернантка должна быть образцом добродетели. Она не имеет права такое носить, Даже если подобные наряды уже с полгода как не выходят из моды, в отличие от тех, которые прямо сейчас укладывали в мой объёмистый сакваяж. Нашлось там место и книгам, но исключительно учебная литература, ничего развлекательного. Это тоже вгоняло в уныние. Читать я любила, прямо противоположное. Эх, добраться бы до тех романов в гостиной особняка господина Ветцеля. Матушка Строгана строго следила за тем, чтобы подобная литература не попадала мне в руки. Она считала, что благородные барышни не должны знать ничего о любви в плоть добрака. Точно так же воспитывали её саму, и она ни в какую не желала отходить от этих традиций, хотя времена уже поменялись. Я слышала, одна девица в нашем городе разгуливала по улицам в штанах наподобие мужских. только пошире. Матушка бы в обморок грохнулась, если бы мне вздумалось одеться подобным образом. Так вот, о книгах. Иногда мне всё же удавалось краешком глаза заглянуть в такого рода истории. Некоторые из моих приятельниц, приходя в гости, тайком приносили их с собой, и пока наши родительницы чинно распевали чаи, мы, оединившись, читали и обсуждали по минутно оглядываясь. О одну самую интересную про герцогиню и пирата, который её похитил. Мне даже удалось выпросить на несколько дней и прочитать полностью её. Правда, меня за этим занятием поймала горничная, и едва не заложила матушке. Но я подкупила пронырливую особу подарком в виде гребня для волос и нескольких не слишком ценных пабрикушек. Эх, вот у герцогини были приключения, и даже поцелуи. Мне это увы не светит. В ближайшее время уж точно. Матушка, конечно, время от времени заговаривала о замужестве, но всё это выглядело так скучно. Сперва знакомство, непременно в каком-нибудь людном месте и в присутствии родных. Затем встреча, тоже, разумеется, ни в коем случае не наедине. Прогулка вдвоём дозволялась лишь после того, как молодой человек Попросит руки, а поцелует, наверное, только на свадебной церемонии, да ещё и при свидетелях. Нет уж. Меня такое развитие событий пока ни сколечко не прельщало. А теперь и вовсе. Я вспоминала, как матушка и господин Вецель обменивались взглядами и недомолвками. Мне всего не говорили, но кое-что я понимала и так. Оставаться в родном доме мне действительно нельзя. Нужно прятаться в другой стране и под чужим именем. Возможно, какая-нибудь Мина Лоренс в самом деле существовала, а то и не одна. Это не самое редкое имя, да и фамилия тоже весьма распространённая. В нашей стране вообще не так много фамилий, так что каждый за свою жизнь встречает нескольких однофамильцев, а то и не слишком близких родичей, наследия таких далёких времён, когда люди ещё жили кланами. Эрмина, милая, заглянула ко мне матушка. Ну как? Всё выучила? Господин Ветцель утверждает, что у этих людей не должно возникнуть ни малейшего повода для подозрения. Но ты же понимаешь, надо быть осторожной. Хорошо ещё, что у наших стран не слишком тесные связи, а ты в совершенстве знаешь их язык, добавила она с гордостью. Я улыбнулась. Да, Языки мне действительно давались легко. Обычно слова на незнакомой речи звучали для меня дивной музыкой, которая так и манила открывать все её тайны. Затем я как-то слово за слово начинала понимать, а после и говорить на чужом наречии, хотя небольшой акцент, конечно, оставался. Тоже касалось и официального языка Эльхорна, куда мне со дня на день предстояло отправиться. Господин Вецельь немного рассказал мне о людях, у которых я буду работать. Семья благородных кровей, состоящая из четырёх человек: главы семьи, его супруги и двух дочерей, одной из которых 12 лет, а другой 8. Алания и Кейти мои будущие воспитанницы. По правде говоря, меня эта перспектива немного пугала. Я единственная дочь Все мои приятельницы, приблизительно одного со мной возраста, так что общаться с младшими девочками раньше не приходилось. Но господин Вецель посчитал, что стать гувернанткой самое лучшее прикрытие. Во-первых, потому что это не вызывает подозрений. В Олхорне считается престижным нанимать для воспитания детей иностранек. Во-вторых, моё образование действительно позволяет выполнять такую работу. Ну и в-третьих, гувернантка почти прислуга хотя и на уровень выше горничных и камеристок а кто будет обращать пристальное внимание на прислугу